«Две минуты до цели». Бортовой компьютер «Метеора» вывел на жидкокристаллический экран вспомогательного монитора схему сближения с заданным объектом и приступил к сбросу скорости. Полковник Кузнецов еще раз пробежал глазами тщательно составленную им программу действий, которую надлежит выполнить «Метеору» в самостоятельном режиме, и касанием сенсора отправил ее бортовому компьютеру на исполнение. Электроника подтвердила получение задачи, и полковник покинул пилотскую кабину. В десантном салоне было непривычно пусто, и электронные карты окружающей местности, наложенные на стекла иллюминаторов, еще сильнее подчеркивали пустоту незанятых кресел. Как будто его бойцы должны были войти в салон с минуты на минуту. Он сознательно не стал брать с собой кого-либо. Вдвоем на этом задании делать нечего. Узлы засекут сразу же. Тут бы одному как-нибудь просочиться. Если же роботы его все-таки достанут, то запускать на смерть второго, третьего или двадцать третьего бойца бессмысленно. У коллектива уже будет точное представление, как уничтожить представителя Аргентума. И бойцы погибнут зря. Прежде чем повторять попытку штурма, Сеченову придется составить иной план, полностью отличный от этого если останется время, а со временем как раз тяжело. Шпионы врага не дремлют. Чем быстрее этот инцидент завершится, тем меньше вероятность утечки. Кузнецов в пятый раз проверил свое снаряжение и вооружение. Лишним не будет. Это задание из разряда тех, с которых возвращаются не все и не всегда. Он взял с собой только самое мощное и наиболее передовое вооружение. Несколько образцов и вовсе являются экспериментальными и существуют в единственном экземпляре, как этот самый индивидуальный медблок. Но даже экспериментальное оружие не поможет, если боевые роботы набросятся на него всем своим оперативным составом. Вся надежда на экспериментальную медицину. Тут без ранений не обойдется, и надо как-то исхитриться свести полученный ущерб к минимуму. Полковник прислушался к тихому шелесту индивидуального медблока, едва ощутимо отражающемуся в полимерном расширителе мозга. Расширитель связался в единую сеть не только с индивидуальным медблоком, но и с полимерным реанимационным аппаратом, поддерживая непрерывный обмен данными. Их взаимосвязь ощущалась где-то на уровне подсознания, словно призрачный отпечаток улетучившегося сна содержание которого испарилось из памяти в тот миг, когда открываешь глаза. Сам полимерный реанимационный аппарат был установлен тут же, у самого десантного люка, закрывая своей утыканную кучей медицинских манипуляторов громадой почти весь проход. Выходить к десантному люку неудобно, зато в случае, если все пошло крайне непросто, можно быстро добраться снаружи до пенала операционного стола. Для облегчения этой задачи на потолке над ПРА застыл каракут, чьей обязанностью является обнаружить и дотащить раненого до реанимационного аппарата. Оному раненому осталось только суметь выбраться за периметр объекта, то есть пройти с дыркой в груди всего-то километр-другой. Сущие пустяки, если ты сказочный герой или былинный богатырь. Во всех остальных случаях у тебя серьезные проблемы. Кузнецов обошел блестящую хирургической сталью махину полимерного реанимационного аппарата и остановился перед десантным люком. 10 секунд до цели! Возник в мозгу радиосигнал бортового компьютера. Даю обратный отчёт. 7, 6, 5. Створы десантного люка распахнулись, и при счете 1 полковник привычным прыжком покинул порт метеора. Внизу развернулся московский урбанистический пейзаж выделяющиеся известными всей стране сталинскими высотками. И Кузнецов приступил к снижению в режиме свободного падения. Чем ниже он подлетал к земной поверхности, тем заметней становился контраст между заполненными суетой столичными улицами и замершими раменками. Район города Сада, в котором располагался Наукоград, не подавал признаков жизни. Лишь внизу, в полукилометре, точно под стремительно пикирующим Кузнецовым, висел узел, вокруг которого на боевой скорости нарезала круги эскадрилья кречетов. Итак, план «А» отменяется. Подобраться к Раменкам с воздуха и десантироваться прямо на обшивку узла, чтобы произвести физический взлом и обесточивание, не получится. Кречет — кибернетический истребитель. Способный переходить на гиперзвук и оснащенный ракетным и рельсовым вооружением. Создан для уничтожения вражеской авиации любого назначения. И прекрасно справляется со своей задачей даже в бою по Формуле-1 киберыстребитель против трех пилотируемых истребителей противника. Кречет, не напрягаясь, разорвет в клочья любого бойца. Будь тот хоть в трех бронеформах сразу. А тут собралась вся эскадрилья. Что ж, тогда план «Б». Полковник раскрыл управляемый парашют и активировал полимерную маскировку. Ни шапка-невидимка, конечно, но спрятаться от роботов можно, если не приближаться слишком близко и не двигаться слишком быстро. В режиме полимерной маскировки бойца окружает нечто вроде полимерной сферы, модулируемые из множества полимерных молекул, выстраивающихся по границам окутавшего тебя волнового излучения. Что-то вроде огненной ауры вокруг горящего фитилька свечи, только не из огня, а из тонкого слоя полимерных молекул. Люди замечают такую маскировку только вблизи или при ярком прямом освещении, когда полимерная аура начинает поблескивать. Гражданские роботы не видят ее вообще, если не громыхать и не ломиться, напролом сломя голову. С боевыми роботами сложнее. Многие модели оснащены системами распознавания полимерной маскировки, что делает ее малоэффективной на близких дистанциях. Чтобы быть незамеченным, приходится двигаться очень медленно, так что постоянно в режиме маскировки не походишь. Поэтому сейчас самое время — Разорвать дистанцию пока не поздно. Кузнецов направил парашют подальше от района нахождения узла и приступил к медленному снижению, для большей плавности выдерживая спиральную траекторию. Пару раз мимо проносились кречеты, но атаки не последовало. Полимерное расширение мозга фиксировало работу их полимеров. Значит, кречеты знают, что Кузнецов где-то рядом потому что тоже фиксируют волновую активность его расширения. Видимо, принимают его за своего, или, как вариант, за гражданского робота, раз не пытаются искать. Впрочем, это ничего не меняет. Одно дело пролетать мимо в режиме незаметности, другое — появиться прямо перед ними и начать взламывать узел, который они охраняют. Глупо рисковать нет смысла, тем более, что этот узел надземный, Он не управляет роботами подземного комплекса и не является основной целью операции. Чтобы не утратить элемент внезапности, Кузнецов приземлился среди деревьев в самые удаленные от близлежащих научных корпусов точки парковой зоны. Полимерное расширение мозга не ощущало поблизости наличия боевых роботов. Гражданские модели на парашют внимания не обращали. «Самое время!» начать выдвижение к главному корпусу Раменского НИИ. Полковник спрятал парашют в кустах, приготовил к бою гаус-автомат и осторожно двинулся через парковую зону к возвышающемуся среди деревьев стеклянному куполу НИИ. В Раменском НИИ ему доводилось бывать не единожды, и окружающая местность была Кузнецову хорошо знакома. Однако сейчас... Он впервые видел научный город-сад полностью обезлюдевшим. Обычно тут кипит жизнь, всюду спешит по делам научный персонал, перемещаются гражданские роботы, доставляющие корреспонденцию и всевозможные посылки. На удобных эргономичных скамьях и в уютных беседках сидят ученые, погруженные в вычисления и всевозможные расчеты. Столичная метеорологическая служба регулярно запускает воздушных роботов разгонять облачность над городом. И многим научным специалистам нравится работать под теплым летним солнцем, слушая певчих птиц. Сейчас же вокруг ни души. На улице не видно ни людей, ни роботов. Лишь кое-где лежат обороненные в спешке лабораторные халаты, пиджаки и блузки. Брошенных в попыхах рабочих тетрадей, электронных журналов и прочих рабочих принадлежностей нет. Значит, здесь, наверху, люди успели покинуть улицы достаточно спокойно. Полковник пересек парковую зону и замер, сливаясь с древесным стволом. До входа в главный корпус НИИ 15 метров. На вид все спокойно. Внешних разрушений нет. Следов насилия нет и роботов тоже нет. А это уже подозрительно. Ладно, для начала попробуем пройти через центральный вход. Он осторожно пересек открытую местность, подошел к трехметровым стеклянным дверям и отключил полимерную маскировку. Двери не открылись, хотя должны были распахнуться, зафиксировав появление человека. Раз система заблокировала входы и выходы, Значит, сейчас тут появятся охотники на нарушителей режима. Кузнецов активировал маскировку, отошел от дверей, повесил Гаус автомат на грудь и влез на стену не, замирая на вертикальной поверхности на высоте трех метров. Эх, сейчас была бы как у Каракута. Но альпинистские накладки на перчатках и ботинках бронеформы, позволяющие присасываться к вертикальным стенам. И еще слишком сырая технология. Каракут не маленький, и лап у него 8, а вот площадь соответствующих поверхностей бронеформы очень невелика. Микрокомпрессоры, нагнетающие давление в крохотных присосках, быстро перегреваются и долго висеть на стене не получится. Снизу донеслось тихое клацание стали по тротуарной плитке, и полковник обернулся на звук. Из-за углов с обеих сторон корпуса вышел десяток стальных собакообразных скелетных роботов с пулеметами вместо голов. Еще пятеро таких же вынурнули из кустов с той стороны, откуда пришел Кузнецов. Гиперпсы взяли район входа в центральный корпус в кольцо и остановились, не найдя врага. Полковник прислушался к едва ощутимой вибрации полимерного расширителя мозга. прм Он же, компонент Искра, ощущал присутствие киберпсов. Значит, они тоже ощущают его присутствие. Но коллектив 2.0 еще не запущен. Глобального обмена информацией между полимерами нет. И роботы не знают, что ощущают человека. Лучшим вариантом будет, если они просто уйдут, никого не обнаружив. Но киберпсы уходить не собирались. Это боевые роботы модели «Полкан МД». Современные, быстрые, хорошо защищенные, вооруженные кибернетические пехотинцы СССР. Их полимерная начинка, сопряженная с электроникой, имеет высокую степень автономности и давно уже не зависит ни от погодных условий, ни от наличия оператора. Даже если узел, осуществляющий общее командование роботами в этом районе, будет уничтожен, полканы продолжат выполнение поставленной задачи. Но без командования они будут выполнять ее бесконечно. На это и сделали расчет предателей во главе с Петровым. Теперь все роботы, подвергшихся диверсии комплексов, выполняют одну и ту же задачу — уничтожают врагов СССР, прорвавшихся на территорию их зоны ответственности. Просто врагами СССР предатели назначили абсолютно всех, кроме себя. Все эти роботы не взломаны, не сломаны и не дефектны. Они действуют именно так, как должны. Выполняют полученный от человека приказ. Как всегда, в кровавой бойне, в которой гибнут люди, виноваты другие люди, а не компьютеры, атомные бомбы и прочие роботы. Но ему от этого не легче. Тем временем полканы убедились, что поблизости нет людей и что где-то рядом присутствует сгусток полимера, обнаружить который им не удается. Киберпсы приняли решение прочесать окрестности и разделились. Трое полканов остались сторожить вход. Остальные разбили окружающую местность на секторы, рассредоточились и принялись ходить вокруг, тщательно принюхиваясь и прислушиваясь к показаниям своих датчиков. ПРМ, искра связаны с полимерной начинкой бронеформы, ощутил повышенный разогрев альпинистских систем. И стало ясно, что вертикальную поверхность лучше покинуть. Полковник бесшумно вскарабкался выше, приблизился к ближайшему окну и протянул к нему левую ладонь. Телекинетический блок спецперчатки нанес удар, вышибая стекло. И Кузнецов запрыгнул внутрь. Блок телека — являющийся аппаратом телекинетического воздействия, появился в спецперчатке меньше года назад. Вещь оказалась очень полезная, позволяла передвигать тяжелые предметы и замедлять тяжелые механизмы. Однако энергии жрала лютую прорву, и поэтому была крайне неэкономична. При этом еще и дестабилизировала полимеры на короткий срок, включая и свой собственный, из-за чего телека — После каждого применения нуждался в определенном промежутке времени для стабилизации. Чем сильнее был телекинетический удар, тем дольше время последующей стабилизации. Словом, тоже сырая технология. Полковник Философский пожал плечами. Для этого аргентум и создан — испытывать сырые технологии. Не хочешь погибнуть во время таких испытаний? Учись соображать быстро. Соображать быстро Кузнецов за десятилетия службы научился очень хорошо. И потому, оказавшись внутри здания, бросился бегом. Полканы засекли разбитое окно. В этом можно не сомневаться. Значит, сейчас они попытаются открыть двери или связаться с роботами, находящимися здесь, внутри здания. К моменту прибытия сюда новых сил противника стоит находиться отсюда подальше. Полковник быстро пересек безлюдное помещение, судя по всему, являющееся лабораторной оранжереей. Активировал полимерную маскировку и взялся за ручку входной двери. Дверь, как ожидалось, оказалась заперта. Пришлось заморозить замок стужей и разбить ударом телека. Кузнецов выскользнул за дверь и замер. Широкий коридор НИИ был залит кровью и усеян трупами сотрудников. Мертвые тела лежали всюду. Многие из них умерли не сразу. И на забрызганных кровью стенах виднелись смазанные отпечатки ладоней, оставшиеся от тех, кто перед смертью пытался ползти и упирался в стену. Судя по характеру повреждений, полканы внутрь здания не заходили. Персонал был убит гражданскими роботами в рукопашном бою. Значит, предатель Ромашков дождался, когда услышавшие сигнал тревоги сотрудники укроются в корпусах, как того требует инструкция. И только после этого отдал узлу приказ уничтожать всех. Стало быть, предатели сознательно стремились погубить как можно больше людей, чтобы последующий общественный резонанс был максимальным. Лифт в подземную часть комплекса Раменки находился на минус первом этаже центрального корпуса и Кузнецов поспешил в нужную сторону, аккуратно обходя трупы. Он успел добраться до лифтовых площадок, когда в центральный коридор сразу изо всех дверей хлынули роботы. Всего их оказалось два десятка — кибернетические лаборанты и ассистенты, человекообразные модели стандартных типов. Заметить окруженного полимерной маскировкой бойца они не могли и полковник не стал тратить время на возню с непредставляющим угрозы противникам. Лифтовые кабины оказались обесточены, и Кузнецов осторожно проскользнул к выходу на лестницу. Пройти по лестнице без боя оказалось невозможно. Предатель понимал, что люди так или иначе попытаются воспользоваться лестницами, и принял меры. Лестничные проемы были забросаны всевозможной мебелью от ступеней до потолка. Сразу за этими баррикадами замерли роботы, их возводившие, внимательно наблюдающие за дверьми. Чтобы пройти через них, придется открыть огонь. Это вызовет шум и спровоцирует прибытие в данную точку всех ближайших роботов. Нужен другой путь, и он есть». Полковник вернулся к лифтам, аккуратно взломал двери одной из лифтовых шахт и посмотрел внутрь. Лифтовая кабина в настоящий момент находилась где-то вверху, что облегчало задачу. Кузнецов активировал альпинистский режим и полез вниз по отвесной стене лифтовой шахты. Миновав 10 метров, он достиг минус первого этажа и вновь взломал лифтовые двери. Раньше для этого требовалось какое-нибудь подручное средство, вроде монтировки, фомки или чего угодно более-менее аналогичного. Такое на каждом углу не валяется. И на сложные боевые операции приходилось носить с собой что-нибудь этакое. С появлением телека жизнь стала легче. Телекинетическое давление двигало двери лифтовых шахт запросто. Их запорные механизмы, правда, ломались, но тут уж ничего не поделаешь. На минус первом этаже трупов не оказалось, видимо, все, кто бросился на первый этаж, погибли там. Можно только представить, что творится в подземной части комплекса. Полковник поспешил дальше, пробираясь по просторным коридорам в противоположную часть здания, где располагался центральный выход в раменке «П». Чем ближе становился вход, тем больше на полу валялось всевозможных принадлежностей, обороненных научным персоналом. Рабочие тетради, устройство связи, карандаши, распечатки документов, летняя верхняя одежда. Паника застала сотрудников где-то здесь. Люди бросили все и ринулись бежать. И произошло это одновременно везде. Добравшись до выхода, полковник увидел тех, по чьим следам шел. Изящно отделанный в духе советского научного модернизма парадный выход был распахнут настиж. Его стеклянные пятиметровые двери аналогичные ширины валялись на земле, превратившись в искореженные скомканные груды, полностью истрескавшегося многослойного стекла, густо испещренного сотнями пулевых пробоин. Широкого мраморного крыльца, примыкающего к выходу, не было видно под грудами окровавленных тел, образовавших жуткий ковер из трупов, полностью застилающий площадь перед крыльцом. Прямо по трупам мерными шагами перемещалась пара полканов, находящаяся в режиме патрулирования. Поодаль по периметру площади выстроилось еще восемь киберпсов. Итого десять. Полное пехотное отделение. Значит, где-то поблизости еще два таких же. Полканы, как положено пехоте, работают в составе взводов. других боевых роботов в подземном комплексе нет. Раменки п стережет кибербатальон охраны. это 300 киберпехотинцев типа полка МД. Для того чтобы согласно экстренному протоколу наглухо перекрыть периметр, этого количества более чем достаточно. Если устроить открытый бой они соберутся здесь все за минуту, нужно прорваться мимо них быстро, Вглубь комплекса полканы за ним не пойдут. Сейчас они следуют приказу Сеченова, активировавшего экстренный протокол. И не бросят периметр. Главное успеть уйти отсюда, прежде чем их станет слишком много. Медленно подкравшись к выходу, Кузнецов осмотрелся. Пока полканы его не видят. Но пройти мимо незамеченным не получится. Расстояние между ними слишком мало. Его засекут. Киберпсы специально заняли позиции именно на такой дистанции. Он сам задавал этот параметр, когда настраивал для Сеченого чрезвычайные протоколы. И сам занес в инструкции именно эту дистанцию, чтобы исключить проникновение между часовыми шпиона, укрытого полимерной защитой. У врагов такой технологии нет, а вот у предателя теоретически может оказаться. Лучше принять меры заранее, чем потом жалеть. Вот он их и принял. Сейчас бы запустить глаз, чтобы понять, как далеко отсюда находится остальной кибервзвод. Но нельзя. Полканы засекут глаз на взлете и собьют. И цели не достигнешь, и дрона потеряешь. Кузнецов скользнул на улицу и прокрался вдоль стены к углу здания. Идти приходилось прямо по трупам, и стоило следить, чтобы под тяжестью тела бойца мертвецы не сдвигались с места. Не доходя до угла десятка шагов, полковник остановился. Ближе нельзя. Полкан сидит у самого обреза стены. Еще метр, и вот датчики засекут присутствие неизвестного полимера. Кузнецов воспроизвел в памяти план подземного комплекса. Ему нужно пройти километр. Управляющий центр находится в административном корпусе. Предатель Ромашков засел именно там находиться в другом месте ему нет смысла. Подземные раменки отлично освещены. Здесь созданы самые комфортные условия для научной работы. Просторные улицы, фонтаны, изящные трамвайчики, клумбы с цветами под искусственным освещением, широкие научные корпуса с высокими потолками и климатическим контролем воздуха. Тут всегда светло, как днем, благодаря мощным ламповым панелям. Укрепленным на потолочных сводах подземного города. Расчитывать укрыться в темном переулке бесполезно. Здесь нет темных переулков. Остается только один вариант действий ловкость, помноженная на скорость. Полковник извлек из-под сумка светозвуковую гранату и с силой запустил ее вдаль за спиной киберпсов. Ближайшая пара полканов мгновенно взяла на прицел летящий объект. И их пулеметы начали сопровождение цели. Граната взорвалась с оглушительным грохотом и ослепительной вспышкой. Но это не возымело никакого эффекта. Кибербойцам не страшны подобные воздействия, как не страшны они бойцу Аргентума, облаченному в шлем бронеформы. Взрыв был нужен для отвлечения внимания. И Кузнецов, не теряя времени, выхватил полимерную гранату и метнул ее в ближайшего полкана. Расчет оправдался. От гранаты, летящей прямо в него, киберпес бы уклонился, но сейчас его датчики были сфокусированы в другую сторону, и полкан пропустил атаку. Полимерная граната с тихим чавканием разбилась, его стальной скелет растекаясь по металлу. И киберпес получил волновой удар. Его электроника утратила связь с полимерной начинкой. И полкан неуверенно замер, оставшись без баз данных. Кузнецов осторожно прошел мимо, стараясь не перейти на бег раньше времени. Он успел свернуть за угол, когда остальные киберпехотинцы почувствовали выпадение из общей сети одной боевой единицы и бросились к месту происшествия. Противник приближался слишком быстро, и Кузнецов перешел на бег, закладывая 100 метровку со скоростью заправского спринтера. Полимерная маскировка распалась. И искра ощутила приближение новых целей со всех сторон. Значит, остальной взвод образовал второе кольцо оцепления вокруг первого. И теперь стягивался сюда. Кузнецов на бегу выхватил вторую полимерную гранату и силой метнул ее в ближайший переулок. Через секунду из него выскочила пара балканов. И оба, синхронным движением, рванулись в разные стороны, увидев прямо перед собой летящую гранату. Полковник отдал приказ и «Искра» отправила гранате команду на подрыв. Полимерный шарик лопнул, словно взорвавшаяся капля, и прозрачное желе забрызгало летящих в прыжке полканов. Киберсобаки приземлились на лапы и остановились, неуверенно переминаясь. Полковник промчался мимо них и тут же перешел в низкий кувырок, пропуская над собой пулеметную очередь. Прямо в конце переулка навстречу ему бежала еще одна пара киберпехотинцев. Кузнецов вышел из кувырка, расстилаясь по тротуарной плитке плашмя и одновременно изготавливаясь к стрельбе из положения лежа. Гаусс автомат дал длинную очередь, и поток двухмиллиметровых стальных пуль, выстреливаемых со скоростью полторы тысячи метров в секунду при скорострельности 600 выстрелов в минуту, ударил ближайшего киберпса. Противник среагировал мгновенно, совершая высокий прыжок на вертикальную стену, чтобы оттолкнуться от нее и обрушиться на врага. Но опередить столь высокую скорость полета пули киберпехотинец не смог, и очередь отрезала ему переднюю лапу прямо в полете. Толчок одной лапой нарушил траекторию полета, и полкана закрутило в воздухе. Кузнецов резким перекатом сменил позицию и дал вторую очередь, стремясь добить противника. Место, где он лежал, мгновение назад вспороло пулями, мгновенно превратившими тротуарную плитку в клубящееся крошево. И в следующую секунду полковник перечеркнул очередью круг киберпса. Поток пуль разрезал блок топливной ячейки, она коротко полыхнула кустым снопом искр, и полкан рухнул. Кузнецов, не прекращая перекат, рванулся в другую сторону, но не успел. Второй кибер-пехотинец был уже слишком близко. Его пулеметы, ведущие непрерывный огонь, дернулись, сопровождая цели, полковник почувствовал, как тройка тупых ударов один за другим впивает его в землю. Мчащийся на него полкан совершил прыжок, выпуская отточенные клинки как когтей для рукопашного боя, и вонзился в Кузнецова, словно копье. Чешуя бронеформы отразила на живой удар, и полкана кувыркнуло через голову, швыряя через полковника киберпехотинец с металлическим лязгом извернулся в полете, приземляясь точно на лапы, словно кошка. И в этот же миг блок его топливной ячейки пробило пистолетными пулями. Полкан заискрил и рухнул. Лежащий на спине Кузнецов опустил пистолет. Он как чувствовал, что после попадания в левую лопатку левая рука откажет и направлять автомат будет нечем. Даже проверять не стал. Сразу разжал кисти, роняя Гаусс-автомат, и выхватил пистолет. Старый добрый ТТ. Спецверсия для офицеров НКВД и СМЕРШ. 12-зарядный, из высококачественной стали. Теперь на вооружении в СССР стоит ПМ. ТТ снят с производства. Но специально для Аргентума спецверсия была модернизирована и изготавливается поштучно в экспериментальном КБ комплекса «Нептун». Этот ТТ стал на порядок смертоносней, превосходное оружие последнего шанса, что только что было доказано в двадцать девятый раз. Правой рукой Кузнецов нащупал в подсумке полимерную гранату и попытался встать. Левая рука не работала, но боли не было. Левая половина тела от пояса до шеи ощущалась словно замороженная деревяшка. И искра вибрировала чуть сильнее обычного фторя вибрациям индивидуального медблока. Медблок залил пробоенный полимерным коагулянтом и чем-то еще. Кузнецов чувствовал, как это нечто, тоже полимерное, впитывается в разорванные мышцы. И это действие отдается в голове неясным гулом, сбивающим резкость зрения. Пришлось открыть лицевой щиток шлема и потереть глаза. Резкость вернулась и полковник поднялся на ноги. На залитой кровью битой тротуарной плитке обнаружились три помятые пулеметные пули. Выходит, индивидуальный медблок вытолкал их из тела наружу. Сечинов, конечно, волшебник. Тут ни у кого сомнений нет. Но на этот раз Кузнецов воистину удивлен. Кто бы мог подумать, что медблок способен извлекать пули без хирургических инструментов? Доктор Айболит нервно курит в сторонке. Кстати, хорошая мысль. Пусть будет Айболит. Индивидуальный полимерный медблок — это слишком долго. Других противников до сих пор не появилось. И Кузнецов, неуклюже подобрав автомат, повесил его на грудь. Полковник отстегнул от пояса глаз и подбросил в воздух. Ощутив полет, дрон перешел в рабочий режим и взмыл вверх, быстро покидая переулок. Спустя полминуты искра приняла сигнал и сформировала изображение на полимерной сетчатке глаза полковника. Вскоре картина стала ясна. Остальной кибервзвод прошел мимо. Их полимеры почувствовали искру и приняли полковника за робота. Предатели не в курсе, что у Аргентума есть нейрополимерная искра последнего поколения. Эта технология была секретной всегда. Даже о первой ее версии почти никто не знал. П-вакцинация действует иначе. Это свежая и надежная технология. У нее меньше возможностей, зато нет недостатков и побочных эффектов. Предатели отправили роботов убивать людей. Убивать роботов приказа не было. Так что охотиться за своим собратом кибербойцы не будут. Они сосредоточатся на охране периметра, как того требует инструкция. Значит, шансы выполнить задание еще есть. Направив глаз разведывать дальнейший маршрут, Кузнецов активировал полимерную маскировку и двинулся вперед. До административного корпуса он добрался через полчаса небыстрой ходьбы. Киберпехоты в центре подземного комплекса не было, но все улицы были заполнены гражданскими роботами с окровавленными конечностями и телами убитых сотрудников. Видеть забрызганных кровью киберассистентов и киберсадовников было непривычно. И полковник подумал, что будь сейчас коллектив 2.0 запущен, случиться такому было бы невозможно. Любой человек был бы для любого робота приоритетным начальником. Вокруг административного корпуса трупов и окровавленных роботов оказалось еще больше. Видимо, люди пытались добраться до ручного управления и отключить взбесившиеся машины. Но предатель заранее к этому подготовился. Скрытый маскировкой кузнецов, обошел всех роботов, спокойно добрался до центрального инженерного поста, вышиб кинетиком дверь и одну за другой бросил туда две полимерных гранаты. В дверной проем ударили пулеметные очереди. Послышался ляск стальных лап, чавканье лопающегося полимера. И все стихло. Полковник с пистолетом в руке вошел в двери и с двоенным выстрелом в топливную ячейку уничтожил киберлаборанта, ринувшегося к нему из дальнего угла. Остальные роботы безвольно застыли на месте, и Кузнецов аккуратно обошел пару полканов, замерзших перед дверьми. Он сам велел Сеченову оставить здесь двоих пехотинцев в случае активации чрезвычайного протокола. Так что вопроса, куда именно кидать гранаты, не возникало надо будет переделать протокол, расставить их иначе и запретить полканам идти в рукопашную против бойцов в бронеформе». Полковник подошел к центральному пульту управления и с безразличным взглядом прицелился в лоб спрятавшемуся под ним сотруднику в инженерном комбинезоне. «Я сдаюсь, сдаюсь!» — панически залепетал Ромашков. Он задрал руки и вылез из-под рабочего места. «Не стреляйте!» «У меня маленький ребенок и беременная жена». «А еще у тебя микросхема с кодами доступа к местному узловому центру киберконтроля имплантирована в затылок», — перебил его Кузнецов. «Да-да, я все отключу», — торопливо заверил его Ромашков. «Немедленно отключу, я не виноват. Меня заставили. Хочу написать явку с повинной. Все расскажу, товарищ офицер. Это Петров, бывший главный инженер коллектива. Это его идея». Он обманом вовлек меня во все это. Я не виноват. У меня дети. Я все отключу». Кузнецов выстрелил ему в лоб и с ромашкова разлетелся в кровавые брызги. «Я сам все отключу». Полковник проводил равнодушным взглядом падающий труп. «У людей, что лежат сейчас на улицах, тоже есть дети. И я уверен, что их дети лучше твоих. От такой падали ничего хорошего не уродится. Полковник подошел к центральному пульту Нашел взглядом нужную сенсорную панель, отключил экстренный протокол и набрал команду приоритетной перезагрузки центра киберконтроля. С десяток секунд электроника размышляла о смысле жизни, после чего оповещающие о чрезвычайном режиме индикаторы погасли, и искра приняла радиосигналы с челомея. «Александр Иванович!» Голос Сеченова очистился от помех и зазвучал, словно ученый находился рядом. «То есть, простите, Аргон, это волшебник. Контроль над комплексом Раменки восстановлен. Вы воистину молодец. Я очень переживал». «Тут повсюду трупы», — устало прервал его Кузнецов. «Система здравоохранения сотрудников не видит ни одного живого человека». «А где Ромашков?» — насторожился Сеченов. «Вот он». Полковник повернул голову в сторону трупа, и полимерная роговица передала Сеченову изображение. «Но...» — опытный нейрохирург с одного взгляда определил причину смерти. «Вы же его убили! Я же просил!» «Он сам умер!» — невозмутимо возразил Кузнецов. Голова не выдержала пыток совести и взорвалась. «Такое бывает». «Понимаю». Сеченов подключился к камерам раменок. «Сейчас я займусь. Он осекся «Наведением порядка». Ученый получил новые данные и взволнованно встрепенулся. «Я вижу у вас множественные ранения. Немедленно вернитесь на метеор и ложитесь в реанимационный аппарат. Скорее поднимайтесь на поверхность, я пришлю за вами шмеля». «Через 15 минут я буду лежать перед входом в главный корпус НИИ». Кузнецов саркастически усмехнулся. «Высылайте шмеля туда». Полковник убрал пистолет в тактическую кобуру и покинул заляпанный кровью центральный инженерный пост».